Глава 37. Новый подгон. Думаешь, в этом есть необходимость? спросил я. Мы уже добыли все необходимые доказательства. Королева сказала, что договора о продаже души достаточно, чтобы предъявить Моналису обвинения. Мне кажется, есть, сказала Амонита. Во-первых, мы сможем узнать больше про того демона, с которым Монализа заключил договор. Кто он такой, откуда взялся и так далее. Во-вторых, узнать больше о военных силах, которыми располагает безумный король. Может быть, у него на службе состоит ещё несколько теневых демонов. В-третьих, мы можем найти новые доказательства. Ха, а в новых доказательствах разве есть нужда? Как думаешь, почему всё так застопорилось? спросила Аманита. Среди этих двух великих кланов хватает бюрократов, которым война крайне невыгодна. Она сделала свой голос высоким и дрожащим. «Ой, зачем воевать? Давайте просто припугнем Монолайса, пригрозим, что отменим поставки оружия и золота, и он присмиреет. Нам разрыв связи очень невыгоден. Мы же такие деньги делаем на поставках и торговле с Махис». Выдав это, Аммонита снова сделала свой голос нормальным. Кралева Кумыса обо всём этом знает и поэтому никому ничего не разглашает и действует очень медленно. Мы с тобой можем раздобыть дополнительные доказательства и узнать военные секреты, которые и обращают вторжение на территорию Махис. Звучит логично, признал я. Хотя это и очень опасно, но в этой выловке к охотничьим угодьям действительно есть смысл. Опасность наше второе имя, партнёр, промурлыкала Аманита. Если бы мы с аманитой добились успеха, одной причиной для беспокойства стало бы меньше. Как только мы убедим другие кланы выступить против Манолайса, у него просто не останется времени беспокоить нас. Распрощавшись с мый, демоницы и я вышли через чёрный ход и тихонько двинулись к кустам сирени, чтобы не тревожить соседей в жуткой тишине раннего утра. При мне было моё обычное снаряжение: от броневика и налобного фонаря до автомата. Плюс мы захватили ящик крафтового пива, который я достал специально для гномов. Как только мы оказались в кустах, я открыл металлическую дверь, ведущую в погреб, и, как настоящий джентльмен, позволил Амони те спуститься по лестнице первой. Первая же она спустилась и в шахту. По верёвке я спустил ей ящик с пивом и тоже спустился по лестнице. Заход к гномам перед тем, как мы снова отправимся на территорию Махис, был немного не в наших планах, но мы решили, что надо. Я не видел их пару недель, и мне было интересно, что они сделали с тех пор, как я дал им автомат для перезарядки пуль и кучу пустых гильз. Я также решил отблагодарить гномов, подарив им пиво. Волшебные пули, которые они сделали для меня, спасли не только мою жизнь, но и народ клана Пиклис от Демона Тени. Мужики заслужили благодарность, и подогнать хорошее пиво — меньшее, что я могу для них сделать. Потребовалось чуть больше часа, чтобы добраться до того места, где жили наши гномы-работяги. Волшебное кольцо, которое дал мне Твильгром, защищало нас самонито от всех ловушек. Мы прошли мимо старой гномской бани, облицованной кобальтово-синей плиткой с замысловатым мозаичным полом. Она немного напоминала римские термы. Я задумался, работает ли ещё древняя сантехника. Поплавать в огромном бассейне с горячей водой, а, звучит очень даже неплохо. В конце концов мы добрались до убежища гномов, области мастерских. Бесчисленные детали и чертежи были разложены на столах. Принюхавшись, я ощутил запах пороха в воздухе. "О, Денис!" воскликнул Рыжик, когда мы с Амонитой вошли в жилое помещение гномов. "И Амонита, только только вас вспоминал!" Из угла донеслось фырканье. Я обернулся и увидел Белнабана, сгорбившегося над чертежами. Седая борода гнома была заправлена в тунику, чтобы она не мешала ему. Гном Варчун недолюбливал ни имени, ни амониту. Привет, рыжий, сказал я громко и дружелюбно. Значит, долго жить будем. Я принёс кое-что для вас, работяги. "Да?" с явным интересом спросил маленький рыжеволосый гном. Рыжий спрыгнул со своего табурета и подошёл ко мне, а я вынул бутылку крафтового пива из ящика, открыл её и передал мастеру. Гном сделал пробный глоток напитка, и его глаза расширились. "Это пиво? Добрительно сказал рыжеволосый гном: "И отличное мот его пиво". Твил, оболяск, Денис принёс пиво! Гном заорал так, что его голос эхом разнёсся по всему подземелью. Из далека послышался приглушённый грохот, словно к нам по лестнице и по переходам неслось целое стадо слонопотамов. И звуки эти очень быстро приближались. "Прости, что не холодное", я ухмыльнулся, наблюдая, как рыжий делает ещё один глоток. "Холодное?" С подозрением спросил гном, наморщив лоб. «Зачем ты пьёшь пиво холодным, глупый человек? Это ж портит вкус!» «Как скажешь», — сказал я с улыбкой, подняв руки ладонями вверх. «Обязательно попробуй его холодным», — добавила демоница. «Это просто небо и земля. По крайней мере, это верно для человеческого пива. Они специально варят его, чтобы подавать холодным». «И с чего вы думали?» — прогудил запыхавшийся оболязк, вываливаясь из-за перегородки. «Холодное пиво! Пх! И как же варят пиво, которое нужно пить холодным?» Сказал мудрый степенный голос из другого прохода с противоположной стороны. Затем в рабочую зону вышел Твилгаром, слегка прихрамывая, извиня скобами на раненой ноге. Он двигался медленно и величаво, сохраняя достоинство. Однако, судя по тому, как тяжело гном дышал и как покраснело его лицо, он бежал на запах пива ничуть не медленнее об алязга, и лишь перед самым выходом в комнату сбавил Шрак. «Рад видеть вас обоих», — сказал Твилгаром, пожимая мне руку. «Аммонита, моя дорогая, ты прекрасна, как всегда». Демоница склонила голову в ответ на комплимент, а затем вручила старому гному бутылку пива. Я открыл одну и передал об Алязгу, а затем открыл четвертую и оглянулся через плечо. «Белнабан, ты будешь?» — спросил я сварливого седобородого гнома. Билнабан посмотрел на нас, и я практически услышал, как в его голове крутятся шестерёнки. Он явно хотел попробовать пиво, но это означало бы принять подарок от меня и демоницы. Было бы грубо с моей стороны не взять одну. Наконец, с фыркнул седобородый гном и слез с табурета, на котором сидел. Билнабан подошёл и взял пиво из моей руки и сделал глоток. Затем седобородый гном развернулся на каблуках и вернулся к своему рабочему столу. Он так и не сказал, что думает о напитке, а по его лицу ничего нельзя было прочитать. Но я подметил, что он продолжал пить пиво, работая над своими чертежами. Периодически прикладываясь к горлу. Думаю, что оно ему очень даже понравилось. «Я рад, что ты пришёл, Денис», — сказал Твилгером, делая глоток из бутылки, которую протянула ему аммонита. «О, вот это да! Такой дикий и экзотический вкус!» «Оно просто с апельсинами». Хмыкнул я, указывая на изображение разрезанного пополам апельсина на этикетке. Апельсины, оболезк, кивнул. Ведь штуки добавляют остроты во вкус. К слову, сказал Твилгром, глядя на меня. Мы тут не сидели сложа руки и работали над кое-чем для тебя. Да? ответил я, приподняв бровь. Я очень хотел посмотреть на то, что там изобрели гномы. Пули, которые они дали мне в прошлый раз, помогли убить неуязвимого демона. А что будет на этот раз? "О, ало, у меня в кармане", сказал рыжийн голосом полным энтузиазма, и я сунул руку в карман. Твильграм бросил на него укоризненный взгляд, недовольный, что младший товарищ слегка подпортил торжественность момента. Бронебойное поле, противомагическое поле. Рыжеволосый гном держал девятимиллиметровую пулю в гильзе с медным покрытием, одну из тех, что я купил для гномов. Я наклонился, вглядываясь в неё. Кончик снаряда имел странный переливающийся блеск, меняющий цвет в желтом свете гномих фонарей, в зависимости от того, с какого угла на него смотреть. "Выглядит круто", сказал я, перемещая руку гнома с пулей, чтобы полюбоваться эффектом радуги. "Красота она, уровне. А какой полезный эффект?" После успешного создания световых пуль пророкотал баяск. "Был на бан задумался, можно ли наделить металл более чем одним стихийным магическим свойством?" Я был прав, Daniel всё со стороны голоси седобородого вредного гнома. А вы сомневались. Это пока не точно, сказал Твильгаром, бросив взгляд на спину Белнабана. Сначала нужно протестировать пулю. В теории она способна пробить самую прочную броню, в том числе и магическую, а может быть, и даже крепостные стены. Но ты должен быть осторожен, добавил Рыжен, делая ещё один глоток пива. Поскольку в магических кристаллах немного не хватает концентрации, может потребоваться несколько полей, чтобы уничтожить волшебное существо, устойчивое к обычным полям. Хорошо, я кивнул. Такая штука мне может пригодиться. Сколько ты смог сделать? Процесс занял довольно много времени, сказал Твилгром, взяв с одного из рабочих столов сумку на ремне. Но мы подготовили пока 3 дюжины. Твилгром протянул мне сумку. Она оказалась заметно тяжелее, чем выглядела. Большое спасибо всем. Благодарил я, взвешивая нож в руке. Удачи, с улыбкой сказал Рыжий, глядя из-за спины Твилгарама. Надеюсь, твоё громобойное ружьё не разнесёт на кусочки после первого же выстрела. Удачи ему не понадобится, громко проворчал Белнабан издалека. Если только он не промахнётся, а у нас всё просчитано до мелочей. Милки Рыжеволосый гному усмехнулся, как будто это было именно то, что он хотел услышать. Я подробно отчитаюсь о том, как прошли испытания, фыркнул я. Ещё раз спасибо. А тебе спасибо за пиво, сказала Балеск с благодарностью, поднимая бутылку. Мы с Аманитой попрощались с гномами и направились к выходу. Когда мы проходили мимо рабочего стола, за которым в одиночестве сидел Белнабан, Димоница озорно улыбнулась. Варшливый дед, негромко произнесла она, проходя мимо седовласого гнома. Глупая девчонка. Парировал Белнабан, не поднимая глаз. Мне показалось, или в голосе старого ворчуна промелькнуло наменовение нотки веселья. Я подозревал, что он не был так враждебен к демонице и мне, как могло показаться. Амонита тоже догадывалась об этом. Возможно, она специально выбрала такой способ, через дразнилку, чтобы наладить с ним контакт. Прекрасная идея. Покинув гномов, мы с Амонитой вернулись к северным тоннелям, к железной двери, ведущей на земли клана Махис. Возможно, эта вылазка станет самой важной из всех.